Глава вторая. Очередная вспышка застелила взгляд и исчезла. Азар сделал первый шаг, вступая в неизвестность. Преодолел еще одни врата, чувствуя, как воздух вокруг него переменился. Сделал вздох, ощущая затхлый запах какого-то подвала. Вот только оказался он вовсе не там, где ожидалось. Не в узком заколоченном месте, где уже давно нечем дышать. Он оказался в настоящем городе. Весь город перед ним был заполнен этим запахом. «А мы точно не назад вернулись?» Шокированно выдохнула Муська, выйдя из врат сразу за ним и тут же посмотрев по сторонам. «Ага», — кивнула Аша, чувствуя себя примерно так же. «Назад вернулись», — протянула она. «На несколько тысячелетий. Или даже больше». Все они, выйдя из врат, оказались на площади демонического города. Такой же большой и роскошный. Практически такой же, с которой они отправлялись на турнир. Только город вокруг был другим. Абсолютно серым. Пустым. Обернувшись назад, Азар посмотрел на ворота за его спиной и увидел, что они намного больше, чем те, которые он видел на той стороне. Когда он был в «Империи людей», то там впервые обнаружил подобные врата испытаний. Но, как оказалось, те врата были только имитацией, попыткой подражать настоящим вратам в демоническом городе. И Азар тогда решил, что тот, кто их построил, кто оставил внутри духа хранителя в лице старейшины, ворона, просто скопировал изначальную технику. Но теперь он понял, что даже так видел только половину айсберга, потому что те врата тоже были имитацией, а настоящие врата все это время были здесь, позади него. Даже с его глазами он не мог определить не то, что их строение – но даже количество массивов, которые были задействованы в этом механизме. И хотя множество деталей он оценить был не в состоянии, он все еще мог рассмотреть их красоту, плавность этих граней, филигранные узоры, которые переплетались тысячами тончайших желобков и нитей. Магистрали духовных путей были столь тонкими и искусными, что Азар был уверен, нечто подобное он точно видел в первый раз». По сравнению с этим, врата на той стороне – просто грубая подделка. Нечто похожее, врезанное в изначально готовый механизм силой. Те врата появились много позже изначального механизма, врезались в его природу, изменили суть. Они были созданы тем, кто понимал эту конструкцию, но не мог повторить ее точь в точь. Эти врата, все миры внутри них, были созданы для испытаний демонов этого мира. Не того. а затем кто-то просто проделал внутрь их ядра еще один проход, грубой силой создал еще одну дверь из другого места, соединив не только с местом испытания, но и с этим настоящим городом. Это объясняло, почему дух-хранитель едва был способен говорить и ощущался не живым существом, как тот запечатанный ворон, а скорее сломанной игрушкой. А еще подтверждением этой теории служил и сам город перед ним – Он не казался отражением мира на той стороне напротив. Тот город, тот демонический мир, казалось, был построен во всем, подражая этому. Широкие улицы этого города тянулись вперед так далеко, до куда только хватало глаз. Сами дороги строились слегка утопленными вглубь и полностью были выложены камнем, созданные кем-то таким образом, чтобы по ним можно было пускать воду и вымывать из города всю грязь. На перекрестках этих дорог во все стороны вели выложенные в уровень с тротуаром камни, возвышаясь над основными магистралями небольшими островками в количестве двух или трех штук, создавая собой что-то вроде пешеходного перехода, по которому можно было пройти через дорогу и не испачкаться в грязи или бегущей по ней воде. Ну а вокруг каждого из этих камней, этих островков, по которым когда-то переходили улицу городские жители, на выложенной камнем дороге была накатана тонкая, но заметная с первого взгляда колея. Словно тут в свое время проезжали тысячи и тысячи колес. Лишь вступив в этот город, Азар тут же увидел пустые прилавки, расписанные демоническими символами и узорами, служившими рекламой. Под витриной с горшками были картины, трав и масел — В магазине через дорогу прямо на стене был рисунок убитого животного и разделанного мяса, словно говоря, что в этом магазине когда-то была лавка мясника. Повернув в сторону, Азар вошел в небольшой проулок, тут же оказавшись в тупике. Стена соседнего здания загораживала проход, но привлекло его не это. Как жаль, что... Красовалась на стене довольно бессмысленная надпись. «Этот тупик...» некогда был вторым входом в какой-то магазин или еще куда, но сейчас тут были только обшарпанные стены, едва-едва сохранившаяся надпись на одной из них и каменная статуя, окаменевший демон, сидящий на земле и смотрящий куда-то в затянутое тучами небо. Азар видел вокруг себя сотни, возможно, тысячи подобных статуй и окаменевших глаз, сидящих на земле, лежащих в канаве. Где-то они сидели, обнявшись друг с другом, Где-то убравшись ото всех и оставшись в одиночестве, но все они просто застыли вместе с этим городом. И все, что в этом месте показывало жизнь, — это крохотные клочки тысячелетней пыли. Эти клочки медленно летали по воздуху или просто висели в пустоте. Крохотные серые шарики, которые со скоростью несколько метров в час плыли по городу, бились о стены, отскакивали в сторону и снова плыли в пустоте — только поддерживая иллюзию этого застывшего во времени города, потерянного когда-то демонического мира. Исчезнувшего когда-то и оставшимися таким, каким он был. Маленькая девочка, которая тоже, как и все, рассматривала окрестности с открытым ртом, увидела что-то на земле и тут же подошла туда, нагнулась, подняла крохотную монетку, за которую тут когда-то вели торговлю. Эта вещь, Пролежало тут огромное количество времени, но осталось той же, что и тогда. Сохранилось так же, как и все вокруг. И почернело так же, как и все вокруг. Несколько символов на одной стороне давали представление о ее номинальной ценности, и рисунок огромной горы на другой, ее национальную принадлежность. Рисунок огромной горы, которую они могли рассмотреть даже без помощи монет. Ведь эта гора была... перед их глазами с самого начала. Весь этот огромный, тянущийся до самого горизонта город на самом деле стоял у самого подножия этой самой горы, такой огромный, что ее величие удостоилось даже быть запечатленным на монетах. Ха — Ха-а-а! -ха", — выдохнул Азар, упавший на колено. И пока все любовались этим городом и нависающим над ними вулканом, выплюнул... На землю целый глоток крови, едва не рухнув на камне лицом вперед. «Азар!»